Глава двенадцатая. Подлецы и их подвиды Яна не раз путешествовала с отцом, но никогда перемещений в точку назначения не было таким долгим и утомительным. Пересадки в Москве и Риме поначалу выглядели даже плюсами, если бы повсюду у Вадима не обнаруживались бесконечные дела. А я не оставалась или ждать его часами в аэропорту, или таскаться следом, чтобы часами ждать его в десятках каких-то приемных. И если инопланетным разумным существам гуманоидного типа, как Вадим, отдых был без надобности, то Яна уже в аэропорту в перестала разговаривать, чтобы не тратить силы попусту. Мне время нужно заглянуть в две фирмы. Яна уже заметила, что когда она надолго замолкает, то Вадим заставляет себя объясняться. Можем тебя пока в отель оформить. Это было первое предложение помощи, до сих пор он даже вещи у Яны из рук ни разу не захотел взять. И все ее уставшие ноженьки, все ее измученные рученьки взмолились к мозгу, чтобы он немедленно соглашался, пока грозный директор не передумал. Но язык воспротивился и закатил революцию. «Но уж нет, я с тобой. Практика, она такая практика, только я ничегошеньки на их языке не понимаю». «Как будто я понимаю». К большому облегчению Яны Вадим по-итальянски не знал и пяти слов. А то ее самооценка бы уже не выдержала такого сравнения. Переводчик их должен был встретить только в Милане, а в Риме Вадим собирался обойтись английским и всемирным языком пальцы тыканья На этот раз ей даже было даровано семь минут на перекус в одном из кафе. И на том спасибо, потому что в Москве за половину проведенных там суток Яне только два раза в приемных крупных фирм предложили кофе она потом наелась в самолете, но чувство морального удовлетворения так и не получила, от чего-то изначально в ней поселилась уверенность, что командировка это своеобразный вид отдыха, раз сюда так рвались и Лиза и Вильдо, но на поверку оказалось, что отдыхом тут и не пахнет, они еще до места не добрались, а уже хочется на работу или учебу, чтобы хоть там секунд тридцать отлежаться, а в кафе она даже свой латте допить не успела и по команде «Пошли, времени мало», снова присоединилась к погоне за неизвестно чем. Вадим сунул таксисту под нос визитку с адресом и откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза. Яна подобное уже пару раз наблюдала, и теперь пришла в полную уверенность, что таким образом «Терминатор» высыпается и открывает глаза как раз в тот момент, когда такси паркуется, а водитель уже тычет пальцем в здание и озвучивает сумму. Вадим тратит пару секунд на то, чтобы потереть виски указательными пальцами, а потом снова принимает образ огурца. Именно его свежий видок раздражал до смерти уставшую Яну сильнее всего остального. Хотя все его действия были оправданы и даже объяснены, тут располагался головной офис крупного поставщика тканей Амиразьоне, который имел филиал и в Милане, что было очень даже на руку. Российский инвариант с учетом транспортировки в данном случае не рассматривался в качестве основного партнера. При этом Вадим умудрился не испортить отношения и с ними. Топовые модели и модели для показов по-прежнему будут изготавливаться из тканей инварианта, поскольку те уже давно привыкли работать по спецзаказу от Вильдо, но для массового производства Нефертити заключила контракт с местным концерном. Все основные условия на данный момент были оговорены, а мотивом для визита стала простая формальность — личное приветствие в качестве знака уважения. Вадима тут уже ждали, поэтому встреча не должна была занять много времени. В конце концов, у них очередной самолет через пару часов. «Вадим!» Яна решила на этот раз сопротивляться, а не оставаться брошенкой в приемной как багаж. «Я в командировке, тебе ассистент или как?» «Ассистент» он остановился, но к ним уже спешили несколько человек. «Ну так почему ты меня на переговоры не берешь? Разве ассистент не может при этом присутствовать?» Он улыбнулся мельком, наклонился и сказал совсем тихо, потому что среди встречающих должен был присутствовать и переводчик. «А заодно ты еще и дочь Григорьева. Если твой отец захочет меня когда-нибудь утопить, то чем меньше он будет знать, тем меньше у него шансов» она теперь еще и шпионка как выяснилось и зачем он тогда вообще ее брал с ничего не деланием она и в нефертите отменно справлялась яна обиженно насупилась но оценить это могла только секретарша которая по русски не неме. правда та добродушно улыбнулась и указала на диван в приемный а потом и стаканчиком кофе снабдила за что яна простила ей лингвистическую неосведомленность Эта встреча, в отличие от предыдущих, и впрямь заняла совсем немного времени. Яна подскочила на ноги, едва Вадим с каким-то мужчиной спустились в холл. Они остановились, пожали друг другу руки, и на этом миссия в итальянской столице подошла к концу. Вадим уже на крыльце выудил из кармана знакомую упаковку и привычным движением достал таблетку. Закинул в рот и посмотрел на свою спутницу. Теперь в Милан. И там уже начнутся наши каникулы. Каникулы? Конечно. Там процесс уже запущен, достаточно будет только оглядеть все надзирательным оком Верховного начальства. А, ну да, тебе еще и отчет составить. Но за неделю успеешь. Яна от усталости и недосыпа уже едва стояла на ногах, но облегченно вздохнула от приятных планов на ближайшие дни. И это осознание тут же прибавило в ней энергии. Оказывается, все дела и пришлись на дорогу, а дальше каникулы. Единственное, что ее разом никак не хотел принимать, это почему каникулы не могут начаться прямо в Риме. Ей даже казалось, что в этом присутствует некая традиционность. «До самолета еще время есть, давай немного погуляем». Она ухватила сопротивляющееся тело за рукав и потащила вдоль здания. А за углом открывалась целая разноцветная улица из бутиков и лавочек как подарок судьбы. «А, сувенирчики!» — счастливо закричала Яна, но теперь на перемещение Вадима в пространстве требовалось еще больше усилий. «Да не бойся ты! Мы ж теперь не встречаемся, поэтому тебе ничего покупать не буду». Только после этого обещания Вадим соизволил добровольно передвигать ноги. Яна улыбнулась ему ободряюще, схватила за руку, чтобы в толпе не потеряться, и потащила в сказочный мир впереди. Через двадцать минут она была готова плакать от восторга, являясь счастливой обладательницей кулона из муранского стекла, портмоне для папы с выбитым на коже изображением голопопой статуи с на Навона, ему точно понравится, а также деревянным пиноккио для малыша Сережи. Вот как раз на пиноккио у нее наличность и закончилась, поэтому она воззвала к справедливости. «Давай раскошеливайся, папаша!» Она требовательно тянула к нему открытую ладонь. «Я в Милане обналичу и тебе верну». Вадим достал из бумажника требуемую сумму, но не спешил отдавать. «При одном условии. Сразу после этого мы едем в аэропорт. И никаких больше ай-яй-яй, мне срочно нужна эта почтовая открыточка. А то опоздаем на самолет. «По рукам, зануда, по рукам» и, оплатив покупку, послушно засеменила за ним. Пакет, нагруженный исключительно необходимыми для жизни мелочами, немного замедлял движение, но Вадим смилостивился и избавил темп. Яна же решила продемонстрировать ему свое рвение и потому спешно зашагала вдоль улицы, стараясь не обращать внимания на призывные рекламные надписи. «Эй, ты куда?» — позвал он ее сзади. «Мы с той стороны пришли». Яна осмотрелась, но растерялась от ярких вывесок. Например, два книжных отдела одинаковой наружности теперь были с обеих сторон, но она сориентировалась в логике. «Какая разница, в какую сторону идти? Нам подойдет любая улица, где разрешено автодвижение. Такси же только поймать». И почти бегом понеслась в уже заданном направлении, а потом замерла перед витриной со статуэтками. Ее едва не снесло целой толпой китайцев, перемещавшихся из пункта «Сувениры» в пункт «Итальянские сувениры», и течением оттащила куда-то в сторону. Яна остановилась и огляделась. В самом начале она держала Вадима за руку, чтобы мальчик в незнакомом городе не потерялся, а потом так увлеклась покупками, что расслабилась, и теперь его нигде не было видно. Панику никто не приглашал, но она почему-то не стала спрашивать разрешения. Наоборот, подвернула совсем сейчас ненужные воспоминания, когда Вадим хотел оставить ее на ночном пустыре. Яна побежала назад, надеясь только на то, что он вспомнит, что у нее нет наличности. Телефон она специально оставила вместе с остальными вещами в камере хранения, чтобы не потерять. Прихватила только кошелек. Конечно, в характере Вадима было спокойно развернуться и уехать одному и тогда ей придется найти отделение банка и снять деньги. Если с этим справиться, то и в аэропорт попасть сможет. А вдруг он не уехал и тоже ищет ее? Тогда получится, что под лицом оказалась она? Что же делать в такой ситуации? Паника не предоставляла и шанса мыслить здраво. Но когда она заставила себя остановиться и подумать, то уже немного спокойнее начала разыскивать последний магазин, где купила игрушку. Это только казалось простой задачей, потому что торговые точки дублировались буквально один в один. Но через полчаса она сидела прямо на бордюре перед входом в то самое место, унылым взглядом окидывая толпу, а такой еще недавно прекрасный город теперь навивал на нее ужас. «Пощади мою психику. Признайся, что ты это специально. Мне становится проще, когда я понимаю причинно-следственные связи». «Вадим!» Она бросила пакет, подскочила на ноги и не стала себя сдерживать. Обняла его, как последнего человека на земле. Она была бесконечно благодарна ему за то, что не бросил, и еще совсем чуть-чуть чувствовала себя виноватой. «Пойдем скорее, а то опоздаем». «Уже опоздали, можно не спешить». Он ответил совершенно спокойно. «Так и что там по поводу почтовых открыток?» Яну этот равнодушный сарказм просто добил. Она шмыгнула носом. «И что же теперь делать?» Вадим поднял с асфальта брошенный пакет и, посмотрев на нее, улыбнулся. «Полетим следующим рейсом. А что еще? «Конечно, если не опоздаем». И протянул ей руку. Его улыбка выглядела жутко неуместной, Он должен был злиться, орать, ну или хотя бы, как чаще всего и бывало в его случае, хмуриться и тереть виски. Полное отсутствие раздражения только делало Яну еще более виноватой. Она теперь держала его за руку, пока он вел ее к перекрестку и помалкивала. Уже в такси наклонилась к нему и забубнила: «Я знаю, что виновата, и возмещу затраты на билеты». «Ты возместишь или твой отец?» Яна не могла понять, почему у него такое веселое выражение лица. «Отец, конечно. А какая тебе разница?» «Мне? Никакой. Только давай больше без проблем, договорились». Яна опустила глаза и ответила самым честным и умилительным голосочком, который смогла изобразить. «Я больше не буду». «Сомневаюсь», — беспощадно закончил Вадим. До следующего рейса пришлось ждать 6 часов, поэтому они решили завалиться в номер и хоть немного отдохнуть. Яна просто упала ничком в единственную кровать и тут же отрубилась. И буквально через секунду проснулась от треньканья телефонного будильника. Вадим лежал рядом на спине с уже открытыми глазами. «Давай, последний рывок. В самолете доспим». «Я физически не могу спать в самолете, призналась Яна, потирая глаза. «Неудобно и какое-то чувство волнения». «Я тоже». «А ты почему?» Он уже поднялся на ноги и натягивал куртку. «Потому что...» «Вадим, посмотри, какие облака! Посмотри, какие огоньки!» В общем, бессонница. Яна и не думала, что со стороны их перелет из Москвы так звучал — Но сейчас спорить с ним у нее не хватило бы наглости. Я больше не буду. Сомневаюсь. Вадим четко разделял женскую и мужскую психологию. Например, женщину, как это ни парадоксально, можно покорить совсем примитивными вещами, даже самую умную. Тут дело не в интеллекте, а в образности восприятия. Сойдет любой романтический антураж. Букеты, приятные сюрпризы или ужины под цветочной аркой, у кого на что денег хватит. Наверняка многие из этих очарованных романтическими шаблонами барышень задумывались о том, что к искренности чувств это ровным счетом никакого отношения не имеет. Любовь далеко не всегда сочетается с бурной фантазией, скорее наоборот. Но вся фишка в том, что даже те, кто об этом догадывается, все равно сдаются. И тем самым женщины вооружают против себя таких, как Вадим. Ни одна не устоит перед букетом и продуманным комплиментом, но большинство пройдет мимо заикающегося от волнения простофили. Между тем, у второго чувства куда более искренние, а первый оттачивал свой словарь комплиментов до этого конкретного экземпляра на десятках других экземпляров. Человек всегда был устроен по принципу «ты не тот, кто ты есть, а кого сумеешь из себя изобразить» и женщины со своим образным восприятием только потакают любому романтическому фарсу. Вооруженный этим знанием, он собирался атаковать Яну сразу по всем фронтам. После приземления в Милане для нее начнется сказка. Лимузин, шампанское, вечерние променады и тихие разговоры. Если она хотя бы на 20% слеплена из того же теста, что и остальные представительницы прекрасного пола, то даже если раскусит его, все равно не сможет устоять. Это у них на генном уровне заложено. Однако лимузин ее не впечатлил. Яна сделала глоток шампанского и уставилась в окно. Возможно, за время их путешествия она измоталась слишком сильно, чтобы прыгать до потолка от восторга. Вадим не стал напирать, но в голову пришла не совсем оптимистичная мысль. «С ней надо быть еще более изобретательным, чем с остальными». Она на лимузины с детства насмотрелась, пусть не в Милане, но во многих других городах Европы бывала не раз, значит, ее сложнее удивить. А уж отец, наверняка, успел избаловать ее приятными сюрпризами? Ничего, так еще интереснее. Вадим бы даже был разочарован, загорись у нее глаза от блаженства так скоро. Мы сейчас в гостиницу, решил он нарушить тишину. Отдохни, приведи себя в порядок, я вечером зайду. Куда-нибудь сходим поужинать, если не возражаешь. Яна повернула голову к нему. Она и правда выглядела уставшей. «А сам что будешь делать до вечера?» Вадиму этот вопрос показался странным. «В смысле? В офис поеду, конечно». «Значит, и я в офис». Она снова попыталась сосредоточиться на проплывающем мимо пейзаже, но вадим тронул ее за плечо вновь добившись внимания разбавил улыбку небольшой дозой участия торопишься наработаться да успеешь еще сегодня даю тебе выходной зачем ну отдохнуть привести себя в порядок хочешь сказать что я не в порядке скорее всего ее раздражение было просто следствием усталости но говорила она спокойно Словно и правда считала себя обязанной немедленно приступить к трудовой деятельности. Вадим улыбнулся шире. «У тебя тушь со вчерашнего дня под глазом размазана». Она только плечами пожала. «Ничего. Если дашь мне пять минут в гостинице, то я и душ приму и верну тушь на место. Не боись, начальник, тебе не придется краснеть за мой внешний вид». Да с мерзким Бобиком договориться легче, чем с этой уставшей и лохматой врединой. Я дам тебе полчаса, чтобы уж точно не краснеть. Вадим не сдержал раздражения. Покорно благодарю. А вот водителя нам придется убить. Ведь он-то меня с размазанной тушью видел, а вось кому расскажет. По гроб жизни от такого позора не отмоешься. А если я дам тебе сорок минут на сборы? то ты прекратишь язвить?» «Сорок минут и нормальный обед. Я готова водителя этого целиком сожрать, даже сырым». Договорились. Вадим вздохнул. Он-то собирался приступить к делам как можно быстрее, а не тратить время на всякие там души, туши и обеды. Но раз Яна требует, то придется пойти на уступки». Ему до сих пор уже пару раз намекали друзья, что он иногда впадает в такой режим, который простым смертным, нуждающимся в отдыхе и сне, не потянуть. Но так и шла бы себе отдыхать. Сложно с таким подходом, как у нее, оставаться в рамках романтики. В общем, через каких-то два часа он все же оказался в новом филиале своей компании, но будто в другой мир попал. Несколько знакомых улыбающихся лиц только и служили подтверждением того, что он на своем месте. «Вадим Саныч, как ты умудрился опоздать на самолет? Уверен, что это впервые в твоей жизни. Прям двенадцатая печать апокалипсиса!» Навстречу выбежал пожилой полноватый мужчина, который на лету успел и пожать Вадиму руку, и похлопать по плечу, и окатить его спутницу приветливым взглядом. «Яна, день добрый!» «Михаил Иванович, к твоим услугам». Она попыталась улыбнуться так же широко, но у нее физиологических возможностей для этого не хватило, насколько Вадим смог оценить. Михаил Иванович тут же потащил начальника в кабинет, а Яна заспешила следом. Мужчина этот обладал невероятным обаянием и уникальным даром находить общий язык с кем угодно, к тому же прекрасно говорил на итальянском, поэтому и являлся единственным претендентом на должность руководителя миланского филиала еще в те времена, когда филиал этот был в проекте. Среди недостатков Михаила Ивановича была только излишняя фамильярность и некоторая грубость, но Вадим спускал это ему с рук, и теперь, глядя на то, что сделано, спустил бы и большее. Их буквально распихали по кожаным креслам и вручили по чашке кофе, снабжая все действия непрерывным монологом. Полностью запустить производство сможем уже на следующей неделе, но пока ориентируемся на ресурсы инварианта. В любом случае, нам надо отличиться на ближайшем показе, и только после того хлынет массовый потребитель. Если все пойдет по плану, то в феврале получим шанс и на высокую моду попасть, а там уже дороги назад не будет. Вадим отставил чашку на столик. «А сотрудники?» Михаил Иванович не дослушал вопрос. «Полный штат можно набрать из местных. Тут Терентьева из рекламного хочет остаться. Она баба башковитая. Я только за. Остальных могу отпустить примерно через месяц. Итальянцы работники отличные, да и люди душевные. Так что трений в коллективе никаких. В общем, как ты и предполагал, нас тут трое или четверо. Если считать Терентьеву останутся... Остальные — местные. По расходам получается дешевле, качество не пострадает. Вадиму такие уточнения пока были ни к чему. То есть вообще никаких проблем? Да как же без проблем? Не бывает совсем без проблем. И Михаил Иванович угрюмо замолчал. В неожиданно образовавшейся тишине, которую теперь никто не осмеливался нарушать, только тихо шумел настольный вентилятор. Михаилу Ивановичу пришлось продолжать самому. Во-первых, оборудование. Вадим, надо сразу было брать модернизированное, я тебе говорил. Это уже в феврале не потянет наш оптимистический сценарий, а при пессимистическом загнется к июню. Толку-то набирать квалифицированных сотрудников, если им приходится возиться вот с этим. Сейчас на это нет средств. Постараемся решить вопрос до февраля. Михаил Иванович радостно подскочил на месте, но тут же снова паник, услышав. «Постепенно. Полного переоборудования в ближайшее время не жди. Радуйся, что хоть так выкрутились». «Выкрутились, ага». На этот раз его перебил Вадим. Что во-вторых? Тот сразу перешел на следующую мысль. «Во-вторых, тут вообще нет понятия «штатная модель». Понимаешь? Наши девчонки неплохи». Но на показ. Хорошо. Завтра предоставь полный отчет с суммой, я подумаю. Хотя бы разбавим. Не разбавлять надо, Вадим, а полностью нанимать на показ. Из наших только Фиона и еще пара девочек будут смотреться на том же уровне, к которому местная публика привыкла. И обязательно необходимо хоть одна топовая рожа. Я сказал, разбавим. Отрезал Вадим. «Сначала отчет с указанием стоимости этой твоей топовой рожи, а потом посчитаем, вывезем ли. Надеюсь, в-третьих ничего нет?» «Есть», — окончательно испортил ему настроение Михаил Иванович. «В-третьих, местный филиал Аммеразьоны, наш основной поставщик тканей в будущем». «А что с ним не так?» Вадим нахмурился. В Риме он был в головном офисе этой компании, и встреча прошла весьма успешно. Несмотря на незначительные объемы производства Нефертити, гендиректор выразил явную заинтересованность в сотрудничестве. А у местного филиала начальник — говнюк, заявил Михаил Иванович, будто это все должно было объяснить. Допустим. И что мы теперь бизнес партнеров по моральным качествам оцениваем? Контракт есть контракт. Так что пусть будет говнюком, имеет право. Михаил Иванович покачал головой и теперь говорил тише, косясь на Яну. Но, решив, что раз сам начальник ее не выгоняет, можно говорить открыто. Контракт, который он имеет право разорвать в одностороннем порядке. Читал этот пунктик? И что? Вадим и правда не понимал. Зачем же ему разрывать то, что выгодно? Да не томи ты уже, говори как есть. В общем, наконец-то решился Михаил Иванович. Он очень женщин любит и, видимо, привык к некоторым уступкам. Так вот, он пока тут ошивался, то одну полапал, то другую к стеночке прижал. Девчонки похихикали для вида и больше на глаза ему не попадались. А Наташка, которая из бухгалтерии, «Возьми да врежь ему слегонца». Сама расплакалась, а он стоит, пунцовый как рак, не приспособленный к такому обращению. «Ну, ты меня знаешь, я человек-миродел, хоть и сам еле сдержался, чтобы ему морду не начистить. В ресторан его утащил то да сё, успокоить и о делах потрещать, подальше от наших девчонок. И там он мне прямым текстом заявил, мол... «Недружелюбно вы к благодетелям относитесь!» «Благодетелям?» Мозг Вадима уцепился в это слово и никак не хотел его понимать. «Именно! Врубайся ты уже, а! Концерн Амиразьоне без Нефертити проживет, а вот Нефертити без итальянского концерна, и он не очень доволен тем, что мы недостаточно тщательно вылизываем ему задницу». То есть дело не в Наташке даже, а в самом отношении. «Подожди-ка», — Вадим поднял руку. «Тут же такие вопросы запросто решаются через суд». Михаил Иванович задумчиво кивал. «Запросто. Задомогательство. Вот только контракта этого у нас уже не будет». Вадим ненавидел подобного рода проблемы. Договариваться и искать компромиссы он умел только с цифрами. Голова заныла с такой силой, что он чуть не застонал в голос. Полез в карман за таблетками. «А я думала, так только в российском бизнесе себя ведут», — подала голос Яна, которая до сих пор не произнесла ни слова. Михаил Иванович улыбнулся ей тепло. «Наивная девочка, говнюки везде есть» если им дать для этого свободу. Вадим встал, уже полностью уверенный в своем решении. «Зови всех юристов сюда, в том числе итальянцев. Закажи мне билет до Рима на вечер и снаряди со мной переводчика. Яну пристрой к экономистам на это время, пусть отчетом займется». «Что ты собираешься делать?» — опешил подчиненный. «Будем подавать в суд». А пока переговорю с гендиректором Амир Азьоны. Скорее всего, он не захочет такого скандала, и тогда мы будем иметь нового начальника их местного филиала. Прямо вот так. Выдвину благодетелям ультиматум. А если они на это не пойдут? Михаил Иванович заметно разволновался. Тогда будем работать с инвариантом. Получится дороже, и про неделю моды в феврале придется забыть. И о модернизации оборудования? «Михаил Иванович, мы спорить будем или с юристами общаться?» Тот как-то неожиданно облегченно улыбнулся и скрылся за дверями. «Я не ожидала от тебя такого, что ты так легко пойдешь против подлеца, который не сильно-то от тебя самого отличается». Вадим и забыл про присутствие в кабинете Яны, а теперь повернулся к ней. Девушка выглядела немного ошарашенной, От чего ему стало смешно. «Вот тебе урок управления номер один, будущая владелица мегастроя. Никогда не ставь интересы своих сотрудников ниже, чем интересы кого бы то ни было. Только в этом случае штат будет стоять за твоей спиной при любых проблемах, краткосрочные потери ради долгосрочной стратегии». «И тут чистая выгода при нулевом благородстве», сделала она свой вывод. «Тогда пожелаю удачи» но при этом смотрела она как-то совсем по-другому, более внимательно, что ли. К сожалению, у Вадима сейчас не было времени разбираться в этом, и всю романтику придется отложить до его возвращения. «Приехал отдохнуть», называется.